Рай не удивила меня, хотя Мэри, которая теперь было уже 16 лет и которую я знал с детства, была действительно особенно мила сегодня в своем изящном дорожном платье и простенькой шляпке. сконфуженная такой любезностью, Мэри покраснела и стала уверять, что никогда не спит в вагоне. Поезд медленно полз по песчаной отмели, тянувшейся от коле до булони. Родрик опять уже крепко спал. Хорошенькая головка Мэри, вопреки ее уверениям, тоже склонилась на подушку. Мой загадочный спутник, казалось, тоже дремал. «Какая странная компания собралась в этом отделении вагона», — думалось мне. «Об этом человеке, которого все мы называли сумасшедшим, я не знал решительно ничего» а двух остальных моих спутников знал все, что только можно было знать. С Родриком мы мальчиками сидели на одной школьной скамье, затем были вместе в Кембриджском университете. Вкусы и цели наши в жизни были одни и те же, впрочем, быть может, потому лишь, что пока никто из нас не имел еще определенной цели. родик подобно мне, Был круглый сирота, но обеспеченный молодой человек. Ему в это время было 24 года, я был годом старше его. Прежде чем избрать какой-нибудь путь в жизни, и он, и я хотели ознакомиться с нею, и тогда только решить этот важный вопрос. А пока единственной заботой моего друга была его сестра Мэри, оставшаяся всецело на его попечении которые он питал поистине трогательную привязанность. После своей смерти мой отец оставил мне 500 тысяч фунтов стерлингов. Но к тому времени, когда начинается мой рассказ, я растратил более 40 тысяч. И кроме моей яхты Сельсис у меня оставалось теперь всего несколько тысяч фунтов. Но, несмотря на это, я вовсе не думал, о своем будущем, полагая, что когда придет время, то все само собой устроится. А пока жил на своей яхте, то в Средиземном море, то курсируя у берегов Англии, то, как сейчас, мучался в Париж совершенно неизвестным мне человеком, Бог знает, для чего и зачем. Ну, как знать, когда жизнь захватит нас в свой водоворот, как угадать? что нас на новый путь деятельной и кипучей жизни. Мог ли я ожидать, что это суждено было сделать моему странному спутнику, которого я называл помешанным, сумасшедшим, над которым все мы подтрунивали? Сидя теперь напротив него в вагоне, я с величайшим удовольствием последовал бы примеру остальных моих спутников, спавших крепким сном, так как чувствовал себя утомленным после своего морского путешествия на яхте, доставивший всех нас в коле, и, наверное, уснул бы, если бы не видел по несомненным признакам, что мой загарочный приятель хочет сообщить мне что-то очень важное. Он беспокойно метался на своем месте, нервно потирал руки, шелестел какими-то бумагами, которые достал из кармана своего пальто, и поминутно перелистывал их дрожащими пальцами, причем его маленькие сиренькие глазки сверкали, тревожно бегая по сторонам. В ожидании, что он вот-вот заговорит, я делал вид, что однообразный пейзаж по обе стороны пути чрезвычайно интересует меня и силился превозмочь одолевавшую меня дремоту. Наконец он заговорил, но теперь уже не казался мне таким помешанным, как раньше. «Ведь они оба спят, не так ли?» Вдруг спросил он, положив мне руку на плечо и указывая на Родрика и Мэри. «Однако не мешало бы нам совершенно удостовериться, прежде чем я начну говорить, если только вы позволите мне высказаться и согласитесь выслушать меня. Я хочу просить вас об одной милости». Видя его столь серьезным, озабоченным, я был до того поражен этим необычным явлением,